Эпизод 4. Григорий обдумывал маршрут предстоящей разведки Преречья. Он сидел, сутулившись на диване, развернув на коленях карту Северо-Енисейской тайги. Тяжелое раздумье точно придавило его к дивану. Папироса в зубах потухла. Неподвижный взгляд замер на мелко вычерченных извилиных приреченских речушек и рек, словно там, где-то в тайге, находилась цель всей его жизни. Чёрные спутанные волосы упали на его высокий смуглый лоб и отбрасывали на лицо густую тень. Плечи Григория сузились, и весь он как-то сжался. Бурлящие воды таёжных ключей и рек, непроходимые буреломы тайги, горные перевалы, железо. И железо — вот что занимало воображение сейчас. И то, что Пантелей недавно так грубо высказал ему свое мнение о его поведении и работе, еще более волновало и мучило Григория. На специальном столе под светом лампы искрились камни драгоценной коллекции Григория. Эти минералы он собирал с детских лет и в горах Белогорья, и в рассохах Яблоневого хребта, и на берегах Шилки и Байкала, и в бурливых водах горных алтайских рек, и в кремнистых скалах шаньских гор. Друзья присылали ему камни с Урала, тюяму юна с Кавказа, с берегов Черного моря. В его коллекции были даже камни из Чехословакии, Индии, Бирмы и Германии. Каждый камень имел свое название и маленькую историю. Вот эта зеленая глыба нефрита взята прямо из знаменитой речушки Анод. Там Григорий помнит нефритовые берега, такие причудливые, как в сказке кудесника. А вот этот ярко-синий, брызжащий мягким светом лазурит подарил ему ярмаров. Красные, бурые, розовые, желтые, фиолетовые, прозрачные, мутные, каких только тут нет камней. И всегда, когда Григорий чувствовал упадок сил или нервное раздражение, он отдыхал со своими минералами, вертел их тонкими сухими пальцами, смотрел на свет, как бы набираясь сил и спокойствия. Кто-то застучал в синях и вместе с облаком морозного воздуха, хлопнув дверью, вошла Юлия в шинели нараспашку. Разматывая рукою пуховый платок, она весело улыбнулась и неожиданно спросила, «Что вы называете железной челюстью?» Григорий повернулся на диване, посмотрел ей в лицо и вместо ответа, улыбаясь, спросил — нравится вам наши бураны?» «Бураны? Да ведь буранов больше не было», удивилась Юлия и, сняв шинель, опустилась на стул. «Будут еще, будут», — уверил Григорий. «Всякие разные, внезапные и нарастающие. Такие бураны, от которых не пыль вихрится, а мысли и чувства. Или вам не доводилось встречаться с такими буранами?» и Хитровато щуря глаза добавил. «Разве у вас в союзе художников полный штиль?» «Ну-ну. Как я знаю, Ясенецкий, если и не Буран, то наверняка сквозной ветер. Я с ним имел несчастье встретиться у профессора Милорадовича. Он, как мне тогда показалось, способен рассуждать на любую тему». «И что же вышло из этого спора?» — спросила Юлия. «Что вышло? А вы спросите у него». «То-то он и недолюбливает вас». «Да? Ну-ну. Пусть не садится ни в свои сани». «А все-таки что такое железная челюсть?» — еще раз вернулась к своему вопросу Юлия. «Мечта!» — нехотя ответил Григорий и ткнул недокуренную папиросу в пепельницу. «Мечта? Но почему железная челюсть?» «Разве у вас не бывает оригинальной мечты?» «Вы всегда отвечаете на вопрос вопросом?» — спросила Юлия и рассмеялась. «Не всегда и не всем», — сказал Григорий. Железная челюсть — это будущий промышленный узел в приречье Там железо. Почему челюсть? Так уж я назвал. Геологи, фантазеры, мечтатели и деловые люди, им так же, как и вам, художникам, доступно вдохновение. Я помню, в ущельях Кирки, где я бродил, придерживаясь за канат, чтобы не слететь в пропасть, мы обнаружили одно месторождение, которое назвали «Ледяные губы». потому что там я обморозил себе щеки. А как-то давно мы вели разведку по залому. Прораб заветухин свернул работу и мы должны были уехать с пустыми руками. Но в последнее утро, перед отъездом меня заинтересовали влагу кварцевые камни. Я разбил один из них, обнаружилось золото. Оказалось, мы провели разведку ответвление жилы, а коренную жилу заветухин проспал. Так мы ее и окрестили, Жила Завитухина. А железная челюсть? Ее пока нет. Юлия склонилась над картой. Вот вам река. А вот вся эта часть — Приреченская тайга, — Григорий показал на карте. при Приречье — загадка для геологов. Никто еще хорошо не знает, что там лежит в земле. Вот тут обнаружили случайные выходы гематитов. Тут кто-то наткнулся на железо. А вот здесь описаны своеобразные пятна железистых песчаников. Но какие разные точки, какие разные по характеру находки. И никто из геологов не обнаружил коренного залегания. А вот соедините все эти точки линией, получается рисунок, напоминающий челюсть. Челюсть это занимает тысячу километров. Можно истратить на разведку миллионы и ничего не найти. Такие дела геологи называют провалом. Григорий хотел свернуть карту, но Юлия все еще смотрела на надоевшее ему пятно при приречье. С ее головы упала прядь волос, и щекоча скользнула по его щеке. — Там только железо? — спросила она. — Пока буду искать железо, а потом видно будет. — Начну с железа, ведь этот край богатый. — Это очень далеко от нашего города. — Далеко. — А где вы там будете жить? В какой-нибудь деревне? Григорий рассмеялся. — Ни деревни, ни села на моих маршрутах нет. Зверья там достаточно. Горы, непроходимое глухолесье. Такой лес. Ну, как бы вам сказать, трудно представить тайгу, не побывав в ней. Путь тяжелый, но самое тяжелое — найти месторождение. За 30 минувших лет в Преречье побывало 9 экспедиций, 27 геологов-одиночек, и все безрезультатно. Их материалы указывают только на признаки месторождения. А месторождение надо найти. Почему надо? Да потому что развитие промышленности немыслимо без открытия новых месторождений. И еще. Мы думаем на Енисеи построить новую гидроэлектростанцию, а без наличия промышленной базы строить нельзя. Будет электричество, должен быть и потребитель. Такова задача будущих послевоенных лет. Послевоенных? Да ведь пока еще идет война. Ну и что? Война идет на Западе, а здесь мы готовим почву для будущих промышленных строек. Я уверен, в послевоенной пятилетке Приречья займет важное место. Энергично потирая руки, встал с кресла. Плечистый, черноголовый, в куртке с желтой шагреневой кожи. В каждом его движении, слове, взгляде, жесте, в выражении красивого подвижного лица была сила и уверенность в себе. Казалось, этот человек никогда не знал устали. Он всегда бодр, весел, жизнерадостен. Именно таким он показался Юлии в этот вечер. «Вот, посмотрите». Григорий взял со стола сверкающий гранями кристалл. «Это аметист. Он найден в приречье «Какая чистота в этом камне! А это? Рубин?» «Рубин. Он был не таким, а вот я его отшлифовал, и он загорелся», — ответил Григорий, глядя не на рубин, а на руку Юлии. «Много, очень много легенд вокруг драгоценных камней. Вот эти рубины древние люди называли «карбункулами». которые будто бы служили вместо фонарей для драконов и змей, когда их зрение слабло. Другие легенды говорят, что карбункулы обладают свойством светиться во тьме и что лучи этого света проникают даже через плотную одежду. Люди говорили, что алмаз укращает ярость, и носили его вместо амулета. Рубин врачует сердце, мозг и память человека. Сапфир укрепляет мужество. Григорий долго еще говорил о легендах, которыми овеяны редкие камни. Говорил он тихо, прислушиваясь к своим словам, словно боясь спугнуть мысль. «Да и где вы встречали более чистые, прозрачные тона, чем в камнях? Это они своими причудливыми переливами поражают человека. Окраска одних и тех же минералов настолько изменчива и разнообразна, что ее трудно определить вдруг, сразу». Как трудно вдруг сразу сказать о характере того или иного человека. Посмотрите на турмалин. Вот тот, который у телефона. Нет, с этой стороны. Ага. Ну что вы видите? Не кажется ли он вам малиново-красным? А вот мы его опустим в особый состав кислоты, и он загорится другими оттенками. А вот этот камень, если его разрезать, поразит слоями — зелеными, красными, голубыми, желтыми. Есть такие камни... Если смотреть на них, вращая в разные стороны, то в одном положении они будут синими, в другом — кубовыми, а в третьем — розовыми. А вот этот аметист, если его опустить в стакан с водой, будет совсем бесцветным. Многие камни меняют свой цвет. Вечером вот этот Александрит малиновый, а днем — темно-зеленый. И эту тайну игры переливов не удалось объяснить ни одному химику. Мы знаем, что красный цвет рубина зависит от примеси хрома, цвет бирюзы — от примеси меди, а красного агата — от железа. Но мы не знаем, от чего зависит фиолетовая окраска аметиста или дымчатый цвет топаза. Но еще замечательнее то, что камень вообще не остается постоянным. Он живет своей непонятной и интересной жизнью. Драгоценные камни, как говорят индусы, прекрасны, пока молоды. Потом они тускнеют, блекнут. Есть еще интересный камень. Он встречается на Кольском полуострове и в Индии. Когда вы его ломаете, вы видите красивый вишнево-малиновый цвет. Но только на 10 секунд. Потом он тускнеет. Но если он полежит в темноте в течение года, он снова горит. «Ничего подобного я не подозревала», — призналась Юлия. «А это что? Золото?» — Нет, это только серный колчедан с цинковой обманкой. А вот этот камень с мёртвым светом — проправнукрадия, свинец. А то, что вы держите — титанистая железо. А что это за плесень? — Малахит. Таким он взят из земли. — А это глина? — Без такой красной глины войну можно проиграть в два счёта, — пояснил Григорий. — Такую глину называют бокситами. то без чего не построишь самолетов. Склонив голову над столом, Юлия рассматривала камни. Ее волосы под ярким светом лампы золотым дождем рассыпались по плечам. Она вертела в пальцах камни и, спрашивая, удивленно поднимала брови и чему-то улыбалась. Григорий восхищался ею и не понимал ее. В чем-то она была выше его. В чистоте... или глубине чувств. Что-то непонятное, но красивое было в ней, как в этих камнях, еще не узнанных человеком. Ему хотелось говорить с нею, мечтать о будущем, смотреть в ее синие глаза, сжимать эти маленькие руки. Теперь он видел творческие искания Юлии и понимал их, как свои искания. Он знал, что она на куске грубого загрунтованного холста должна писать жизнь, и он радовался ее удачам и огорчался ее муками. Он понимал, что для выражения своих замыслов она берет из глубины души такие образы, которые давно уже сформировались в ее воображении, и где-то там, в Ленинграде, она жила этими образами. Особенно ему неприятен был лейтенант флота. Полотно, над которым так напряженно с утра до полудня работала Юлия каждый день. И он, встречаясь с Юлией у этого полотна, никогда не спрашивал, кто был этот человек, который так властно вошел в ее сердце и образ которого она воплощает в своей картине. Но он знал, что лейтенант — не просто образ заимствованный у жизни. Он жил. Она знала его. и потому-то Григорий смотрел на Юлию с недоумением и сомнением. Неужели она, для него почему-то недоступная, далекая, любит какого-то безвестного лейтенанта, который, быть может, и не думает о ней в эти дни? О, если бы она понимала его! Как счастлив был бы Григорий! И всегда, когда он думал о ней, похаживая взад-вперед по комнате, он припоминал каждое ее слово, жест, взгляд, видел, что она не только не любит его, но и не думает о нем. Это оскорбляло его гордость, и он каждый раз давал себе слово не думать о ней и даже минутами ненавидел ее за ту боль, которую она причиняла ему. Потом все забывал и, встречая ее взгляд, радостно улыбался. Так было и в тот вечер. Григорий рассердился на Юлию за то, что она категорически отказалась от его участия, Ни его денег, ни его вещей, хотя бы во временное пользование, она не хотела взять. «Мы только добрые соседи», — ответила она Григорию, — «и я буду жить тем, что я имею и зарабатываю. Зима тут не так-то уж холодна. Как-нибудь прохожу и в шинели, а к весне у меня есть пальто. И прошу вас, Григорий Митрофанович, никогда не говорите мне ни о деньгах, ни о вещах, ни о материальной поддержке. Мне неприятно». И вам будет потом неприятно. Внутренне он признавал справедливость ее слов, но все-таки ему хотелось помочь ей. И вот сейчас, когда он снова разговорился с нею о минералах, он невольно вернулся к вчерашнему разговору и убедился еще раз в том, что она отказалась от его дальнейшего участия только потому, что не питала к нему никаких чувств. Он стоял, прислонившись к израстцовой плите, и смотрел себе под ноги на узоры ковра. Большие коричневые часы на багровой стене с хрипотцой отсчитывали маятником время. За ставнями шумел ветер. — О чем вы задумались, Григорий Митрофанович? — спросил Юлия. — Да так, думаю вот. Иногда приходится думать, — глуховато проговорил Григорий, не взглянув на Юлию. — Расскажите еще какую-нибудь легенду о минералах, — попросила Юлия. — Я где-то слышала... что Клеопатра от жадности проглотила жемчуг. Так ли это? — Нет, я знаю другое, — ответил Григорий. Клеопатра, желая спорить в щедрости с Антонием, сорвала одну свою жемчужную серьгу, стоившую очень дорого, растворила ее в уксусе, а затем проглотила. — Но вас, вероятно, утомили разговоры о легендах и минералах, — спросил Григорий, меняя разговор. — Пойдемте в кино, если вас не пугает ночь. «Ночь? А что страшного ночью?» — удивилась Юлия. За все время, пока она ехала от Ленинграда до города на Енисея, она отвыкла от кино и от театра. Да и теперь ей иногда еще кажется, что она продолжает свой мучительный путь на восток, меняя вагоны на вокзалы и вокзалы на вагоны.